Самые светлые места были отданы антикварам, лучшим миниатюристам, рубрикаторам и переписчикам. На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию. Рожки с чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения пергамента, правильцы для графления строк. У песцов под рукою... На гребнях покатых столешниц были подставки, державшие переписываемые тома в открытом виде с помощью особых пластин, указывавших нужную строку. Были на столах чернила и золотые, и иных цветов. А некоторые монахи не писали, а только читали и делали заметки в тетрадях или на дощечках» но не было возможности вникнуть в их работу, потому что навстречу спешил библиотекарь, как мы уже знали, Малахия Гильдесгеймский. Он явно хотел выказать радушие, но я поневоле вздрогнул от его зловещего вида. Ростом он был высок, и при редкостной худобе конечности имел тяжелые и неуклюжие. Когда он шагал, окутанный черным орденским платьем, В его фигуре было что-то жуткое. Капюшон, который он, войдя в помещение, не опустил, оттенял бледность кожи и мрачность огромных тоскливых глаз. На лице лежал отпечаток страстей, по-видимому, усмиренных усилием воли, но вылепивших все черты, ныне бездвижные и безжизненные. Облик его дышал скорбью и суровостью, а глаза глядели так пристально, что, мнилось, проницали душу собеседника, читая тайные помыслы, и вряд ли кто бы мог выдержать испытание и не потупиться, спасаясь от вторичного взгляда в эти глаза. Библиотекарь представил нам работавших. О каждом Малахия рассказывал, над чем тот трудится, и я с восторгом находил во всех глубочайшую преданность науке и познанию Слова Божия. Так мы познакомились с финансием, с альвимекским, переводчиком с греческого и арабского, приверженцем того самого Аристотеля, который, несомненно, был и будет великомудрейшим во человеческах, с бенцием из Упсалы, юным скандинавом, знатоком риторики, с беленгаром орундельским, помощником библиотекаря, с Эмаросом Александрийским, переписчиком книг, получаемых библиотекой на несколько месяцев из других мест, а также с меня из разных стран, с Патрицием Клонмакнойзским, Рабаном Толецким, Магном Ионским, Вальдом Гирефордским. Я мог бы продолжить этот перечень О, всего на свете привлекательнее перечень в своей неизъяснимой наглядности, но нужно передать беседу, так как в ходе ее частично выявилось смутное беспокойство, ощущаемое всеми, и наметилось нечто невысказанное, но подразумевавшееся в речах. Сперва учитель похвалил Малахии красоту и удобство скриптории, И спросил о порядке пользования книгами, ибо, осторожно пояснил он, слышав множество похвал этой библиотеки, сам мечтал осмотреть ее сокровища. На это Малахия повторил то же, что мы слышали от настоятеля, что монахи просят у библиотекаря необходимые книги, а тот приносит их сверху из хранилища, если находит запрос обоснованным и благочестивым. Вильгельм спросил, как же узнать название книг, хранящихся наверху, и Малахи указал на толстый, прикованный золотой цепью к его столу кодекс, исписанный дробными столбцами».